Глава 14. Эсси. Лондон, 1912 год. Субботним утром Эсси, держа за руки близняшек, старалась не отставать от Герти Фредди и его друга Денни, когда они поднимались по Вестхилл в Увонсворте. Фредди всех убедил, что было бы хорошо навестить старика Каменного Джека, владельца ломбарда, который частенько заглядывал в паб Золотое Руно. чтобы в конце рабочего дня пропустить с работягами пинту-другую пиво. Они вышли сразу после завтрака. Вереницы домов с однотипными фасадами тянулись вверх, огибая холм. Печные трубы дружно изрыгали клубы чёрного дыма. Но тёплые дни преобразили улицы. Цветочные горшки тонули в зелени молодого папоротника. Благоухали цветами барвинка, петуньи и фуксии. По стенам распустил свои зелёные щупальца плющ. Эсси приостановилась возле одного полисадника, чтобы насладиться сладким ароматом звёздчатого жасмина, свисающего с изгороди. Она представила себя тёплым вечером, лежащей на одеяле вот в таком садике. Воздух насыщен весенними ароматами, рядом флора Мэнги и Герти. И она читает им книжку «Ветер вывах», подаренную мисс Барнс. Отправляясь дальше, Эсси сорвала одну веточку жасмина, рассчитывая поставить её дома в банку с водой. И когда отрастут корешки, она высадит веточку на своём бесплодном участке. Близняшки бежали вприпрыжку впереди всех, кружась возле фонарных столбов и лавируя между мужчинами в длинных плащах, толкающих тачки с соляными брикетами. Поравнявшись с кондитерской лавкой, они прильнули лбами к витрине, глазея на стеклянные банки, наполненные разноцветными конфетами и ирисками. Задирали головы, разглядывая лакричные косички, болтающиеся на верёвочках, привязанных к потолку. Эсси могла лишь посокрушаться, что у неё нет ни Пенни, чтобы купить сёстрам пакетик анисовых шариков или лимонный щербет. «Когда-нибудь я куплю вам по целому пакету всех этих сладостей. У вас будет столько ирисок, что от них вас будет просто тошнить». заявила Герти. «Не будет!» — усмехнулась Мэнги. «Никогда!» — поддержала её Флора. Уэсси сжалось сердце. Она не услышала от сестёр ни единой жалобы, хотя на завтрак пришлось разделить вчерашние горбушки. Больше нечего было предложить. Даже яйца. И всё же они весело скакали по улице и по очереди выкрикивали номера домов. 11 9 Семь!» Взвизгнула Мэгги, указывая на синюю дверь. От радости она запрыгала на месте и чуть не споткнулась о своей же ботинке. Эсси прочитала трафаретную надпись над входной дверью. «Г. Ф. Лоуренс. Антиквар». Под надписью висела маленькая египетская статуя. Она раскачивалась на ветру и представляла весьма странное зрелище. Герти уставилась на неё как заворожённая. Эсси поправила свою шаль на плечах и взяла Фредди за руку, не давая ему войти. «Ты же говорил, его зовут Каменный Джек, и он держит ломбард». «Так оно и есть», — возмутился Фредди. «Парни в золотом руне говорят, он любитель выпить». «Даже если то, что мы находим для него в старых домах, ничего не стоит», — вставил Денни. «Это мы сейчас посмотрим», — сказал Фредди, похлопывая по карману своего пальто. Думаю, он отвалит кругленькую сумму за то, что у меня есть. Эсси подумала об их бригадире, чьи зелёные глаза под стать изумрудом. Эдвард Хэпплстоун. В тот день он распорядился, чтобы все прекратили работу и держали находку на высоко поднятых руках, чтобы он мог видеть её. Но пока бригадир добрался до подвала, большинство рабочих продолжали хватать пригоршнями грунт и мусор и распихивать по карманам. спрятать в кальсоны, ботинки, куда только возможно. Как это сделал Фредди. Дэнни и Фредди каким-то образом удалось спрятать ком сухого грунта размером с футбольный мяч прямо там, в развалинах. А потом они перетащили его домой. Не сразу, конечно. Сначала было несколько пивных раундов в золотом руне. Фредди старался не переборщить с выпивкой. Да и кто может попрекнуть его порцией тушёной говядины, по-ирландски, под пару бокалов пива, которые он время от времени разделял со своими друзьями. Это лучше, чем чёрствый хлеб и сырая постель, что ждали его дома. Эсси молчала. Скорее всего, Фредди и Дэнни потеряют работу или даже попадут в тюрьму, если кто-нибудь узнает, что они украли часть драгоценностей. Она видела в газетах сообщения о кражах на лондонских рабочих площадках. Всего несколько дней назад одно такое сообщение ей попалось на глаза в газете, в которую была завернута их копченая рыба. В случае, если какие-либо предметы из этой находки будут утаены, проданы или переданы другому лицу или же организации, и если я не буду уведомлен об этом, лицо, совершившее подобное, подвергает себя судебному преследованию. Но, с другой стороны, Фредди рассказывал, как много там было всего и что никто не заметит пропажи нескольких бирюлек. Эсси вспомнила прекрасные ожерелья, которые были похожи на бутоны, скреплённые золотой цепочкой. Вспомнила драгоценные камни зелёного, голубого и красного цветов, проглядывающие из комков глины и грязи. И теперь она чувствовала себя так, будто на ней было надето очень узкое пальто, которое она не могла расстегнуть. Ей очень не нравилось сознавать, что Фредди и Денни присвоили себе то, что им явно не принадлежало. Но у неё в ушах стоял кашель Флоры и мэнки, И всё, что они могли себе позволить, это растирать впалую грудь Флоры камфорным маслом и оборачивать бумагой. Их крохотная кухня была завалена мусором и битой посудой, а в камине поселились крысы. У неё перед глазами стояли нераспечатанные письма мисс Барнс, которые мама отказывалась даже вскрывать. Затем она представила себе, что можно было бы сделать, будь у них больше денег. Они могли бы переехать в более просторный дом, возможно, даже оборудованный канализацией. Мама могла бы оставить свою прялку, и у неё стали бы заживать руки. А почувствовав себя лучше, смогла бы она отказаться от выпивки. Девочки закончили бы школу. Она посмотрела на Герти, идущую вперёд со своим блокнотом под мышкой. Она никогда с ним не расставалась. Эсси купила бы ей, наконец, новый блокнот. И Фредди мог бы пригласить в гости свою возлюбленную. Она видела, как он дважды выходил с Рози Джонс из магазина её родителей. Но она также не могла не заметить, как нахмурился мистер Джонс, когда на прошлой неделе она пришла с близнецами в его магазин за мукой и солью. как он окинул взглядом их поистрепавшиеся и выцветшие платья, передавая покупки. Его скривившиеся губы сказали всё за него. «Обещаю тебе, Эсси», — успокаивал её Фредди. «Каменный Джек обо всём позаботится». Но Эсси очень в этом сомневалась. Даже те, кто должны были помочь её семье, не справились. Ни мама с папой, ни мистер Мортон в школе, ни отец Магуайр со своим приходом. «Фредди старается изо всех сил», — со вздохом заключила она. Её старший брат был оптимистом и фантазёром. К сожалению, фантазиями не насытишь пустые желудки. Всё держалось на ней. Она ещё раз посмотрела в широко раскрытые глаза брата, полные оптимизма. Ещё раз подумала о том, как могла бы измениться их жизнь. И, толкнув дверь, вошла в ломбард. За огромным дубовым столом сидел коренастый мужчина. Его посидевшие до бела волосы были тщательно уложены, а пышные усы аккуратно подстрижены. Элегантный шерстяной костюм синего цвета идеально облегал плотную фигуру. Накрахмаленный воротничок его рубашки казался ослепительно-белоснежным на фоне галстука из чёрного шёлка. Точно такие Эсси выкраивала на фабрике у Рубанов неделю за неделей. «Это и есть мистер Лоуренс», — решила Эсси. Бронзовая настольная лампа освещала грандиозный хаос на его столе. Поверх бумаг были разбросаны различные предметы — терракотовые вазочки, вырезанные из дерева кисть руки, сигарные коробки и несколько выщербленных железных наконечников от стрел. Стены закрывали гобелены и разнокалиберные зеркала. На книжных полках вперемешку громоздились мраморные бюсты, тома книг в кожаных переплётах. каменные топоры и разнообразная терракотовая посуда. Когда Эсси, за ней и вся компания ввалились в ломбард, мистер Лоуренс поднял голову и внимательно осмотрел своих гостей через круглые линзы своих очков. «Входите, входите!» — пригласил он их, откладывая в сторону карандаш. «А ты будь любезна!» — обратился он к Герти с извиняющейся улыбкой. «Прикрой как следует дверь, хорошо?» «А не то этот окаянный колокольчик будет трезвонить, не переставая!» Герти захлопнула дверь и подошла к книжной полке. Она пробежалась пальцами по теснённым золотом корешкам книг, словно старалась перенести в память все их названия. Флора, открыв рот, уставилась на маленькую мраморную статуэтку обнажённой женщины, а Мэнги заинтересовалась статуэткой мужчины. Её развеселил фиговый листок. «Доброе утро, джентльмены!» — поприветствовал мистер Лоуренс, Фредди и Дэнни. Затем кивнул Эсси. «Мисс!» — он явно был обескуражен. «Итак, чем я могу быть полезен?» Фредди подошёл к столу и выложил перед хозяином внушительный свёрток. Сделал он это так осторожно, словно принёс новорождённого. Затем он распеленал мамин фартук и подвинул под свет лампы содержимое. Это был засохший ком глины, из которого поблёскивали золотые ожерелья, несколько камней разного цвета и горсть пуговиц. «Что это тут у нас такое?» — выговорил мистер Лоуренс, уставившись на ком. «Да вот, нашли сундучок безделушек, сэр», — подсказал Денни. «Ах, вот что!» — отозвался мистер Лоуренс. «Парни говорят, вы могли бы отвалить деньжат», — начал Фредди. «Или плеснуть пивка». В лес Денни. Эсси осадила его испепеляющим взглядом. Она пошла с ними, чтобы быть уверенной, что Денни не подобьёт её впечатлительного брата спустить часть денег со своими друзьями в пабе. Она очень не рассчитывала, что вырученных денег хватит оплатить несколько недель учёбы в школе для девочек и дать передышку маминам израненным придениям рукам. Фредди соглашался с этим, Но разве можно было его винить за желание покутить со своими сверстниками в пабе или сводить Роуз Джонс в кино? Да, наконец, пригласить её в гости. «Так что вы думаете?» — спросил Фредди с нетерпением. Поправив очки, сползшие на кончик носа, антиквар выпрямился и, не говоря ни слова, поднял и перевернул ком. И снова заблестело золото, и засияли синие камни. Когда он, наконец, заговорил, то, несмотря на сдержанность, тон его был благожелательным. «Я не уверен», — пробормотал Лоуренс. «Так откуда вы сказали это у вас?» — посмотрел он пристально на молодых людей поверх очков. Парни с заёрзали, а у Денни покраснели уши. «Вы на какой площадке работаете?» — продолжал выспрашивать антиквар. Денни и Фредди переглянулись — и Фредди покачал головой, подавая другу предостерегающий знак. Мистер Лоуренс слегка прищурился, и Эсси сразу увидела, что он всё понял. «Ну, неважно. Это мы можем обсудить и позже. Для начала мне нужно тщательно покопаться в этой грязи, чтобы я смог определиться с ценой». Он поковырял ком, и пять золотых пуговиц в виде цветочных бутонов со стуком выпали на стол. Самая большая пуговица с чередой синих камушков вдоль лепестков казалась самой красивой. Изгиб лепестка выглядел таким естественным, словно его колыхнуло дуновением ветра. Мистер Лоуренс взял крупную пуговицу большим и указательным пальцами и поднёс к свету лампы, поворачивая так, чтобы камушки засверкали. «Интересно», — задумчиво произнёс антиквар. «Кто же носил такие пуговицы?» Затем он повернулся и указал на портрет королевы Елизаветы, висевшей на стене позади него. «Посмотрите. Видите пуговицы на ее белоснежном жабо? Золотые цепочки, обвивающие ее стан, увешанную драгоценностями шею и кольца на каждом ее пальце? Ее флоту были подвластны все океаны». Торговцы привозили в Лондон драгоценности со всех континентов. Этот город был центром мира. Эсси побледнела, вспомнив, как она перелицовывала пояс на своей юбке. «А зачем столько много пуговиц?» — прошептала Мэнги, трогая пальцем одну из лежащих на столе. «Ну что ж, девочка», — обратил на неё внимание мистер Лоуренс. «Я согласен, что это весьма извращенный способ застёгивать свою одежду». Он посмеялся, похлопал себя по животу и, склонившись к Мэгги, добавил. «Особенно, когда тебе понадобится срочно расстегнуться после сытного жаркого из куропаток и доброй порции портвейна». Мэгги уставилась на живот мистера Лоуренса, будто ожидала, что он вот-вот лопнет прямо у неё на глазах. Эсси же вспомнила про пуговицу Герти, которую она рисовала, и задумалась, отдала ли она её обратно Фредди. Тем временем мистер Лоуренс положил руку на ком и сказал. «Пожалуй, я сам куплю у вас всё это и готов заплатить сразу. Можем встретиться за кружкой пива. Что скажете, джентльмены, если в пятницу после вашей смены?» Уэсси похолодело внутри, когда Дэнни уточнил. «В золотом руне?» «Совершенно верно. Договорились». Мужчины пожали друг другу руки И Денни с Фредди поспешили к выходу, явно не желая больше оставаться в этом странном заведении, заставленном чучелами животных и вещественными призраками прошлого. Эсси тоже повернулась, чтобы последовать за ними, но увидела, как Герти, на нахмурив лоб, стоит возле полки, пытаясь собрать воедино фрагменты терракотовой вазы с резным рисунком, словно это хитрая головоломка. «Ох, я уже почти отказался от этой римской вещицы!» «Мальчик, примерно того же возраста, принёс мне её с ближайшей стройки. Там, где раскапывают берега старого Волбрука». Антиквар указал на полку с терракотовой посудой. Ваза, что держала в руках герти, по форме походила на оленя, правда, с отломленными рогами. «Я склеиваю их с помощью смеси красной охры с пчелиным воском. Вот представь себе древний ландиний». Оживлённый город, раскинувшийся между двумя холмами, с красными черепичными крышами и рыночной площадью в центре. Мне нравится представлять себе римскую девушку, идущую за водой к Темзе». Антиквар взял из рук Герти полуразрушенную вазу. Но она, казалось, забыла, что они пришли сюда по делу и, похоже, воспринимала ломбард как нечто вроде музея. «Поразительно», — продолжал мистер Лоуренс. «Вот такая же девочка, как ты!» могла жить со своей семьёй в крошечном переулке рядом с Волбруком. И на заднем дворе у них паслись свиньи и куры. Эсси живо представила себя на таком дворе. Большую часть своего времени девочка, скорее всего, проводила бы на рынке, помогая своей семье, потому что её родители были, ну, например, кожевниками и шили вот такие сандалии. И он поднял с полки почерневшую сандалью. «А может...» Они расписывали мозаичную плитку. Или, если у них была печь, изготавливали глиняную посуду. Занимались гончарным делом. Антиквар указал на ряд терракотовых горшков. Но каким бы ни было их ремеслох, к концу дня они собирались дома. Девочка, скорее всего, садилась за шитьё или что-нибудь заштопать, а мальчики, сбегав за водой, начнут умываться. Мать будет готовить жаркое в терракотовой плошке. Возможно, это будет зайчатина с пшеничным зерном. Без сомнения, на рынке есть торговцы специями. Так что, если семья может позволить себе восточные пряности, то жаркое будет приправлено перцем, корицей или имбирем. Или же к мясу мать приготовит соус из фиников, чернослива и терна. Эсси почувствовала, как у нее заурчало в животе, и Флора прижалась к ней. Жизнь в римские времена казалась намного привлекательнее, чем в настоящем. В углу их основной комнаты обычно стояли глиняные сосуды, наполненные оливковым маслом, красным вином или гарумом. «Что ещё за гарум?» — спросила Мэнги. «Соус из тухлых рыбьих потрохов», — ответил мистер Лоуренс, что вызвало у Мэнги лёгкий позыв тошноты. Эсси услышала, как у неё за спиной хихикнул Денни. «А это...» Антиквар показал всем кусок терракотовой вазы, взятую у Герти. «Было важной частью их жизни. Подумайте только, сколько рук повидал этот сосуд. А потом ещё больше ног прошло над ним, пока он лежал в лондонском болоте». Затем мистер Лоуренс перевёл внимание ребят на глиняный ком с выпавшими из него украшениями и продолжил свою лекцию. «Каждая вещь, что попадает сюда...» «Рассказывает мне ещё больше о жизни в Лондоне. Но это не просто часть истории нашего города, дитя. Каждый предмет — это история человека. Как он приобрёл эту вещь? Как пользовался ею? Что она значила для него? Как изменила его жизнь?» Эсси улыбнулась и посмотрела на заставленное окно, как через все препоны просачивается солнечный свет. и почувствовала, как он согревает ей руки. «Вы все можете приходить сюда, когда пожелаете. Я по субботам всегда здесь».